На улицах люди узнавали ам Амвросия, здоровались, повторяли радостные вести, спрашивали. Он отвечал, что скрывался в лесах вместе со скловинами из ближайших селений. Ни женщины, ни мужчины, почти все имеющие оружие, не казались мальчику изможденными. Они лишь выглядели немного уставшими, одежда на них потертой. Он не сразу заметил, что из грязных переулков исчезли привычные свиньи, утки и куры. У порога дома его внезапно становил рыва. властно легла на плечо Амвросия могучая рука рыжебородого воина. Сердито опустились густые брови. Скривились плотно сжатые толстые губы. «Неужели он ждал меня?» — мелькнуло в голове мальчика. Прощальные лучи солнца окрасили край неба в розовый цвет. С другой стороны выступила из меркнущей голубизны «Белая луна!» «Привет, Рыва! Пусть Перуна хранит тебя!» — произнес молодой римлянин, стараясь подавить дрожь в голосе и скрыть тревогу. Рыва грозно посмотрел на него. «Здравствуй ты, мой мальчик!» «Рад видеть!» Рыжебородый резким движением руки прервал его. «Ты думаешь, я сижу здесь и ничего не знаю?» «Кто вам позволило слушаться меня, вояки? Сыдария я спрошу потом». «У него горе. Убит отец». «Вторяк — пустая башка». «Но то, какой ты воин, я сейчас проверю». «Рыва, мы лишь хотели помочь вам, и...» Попытался успокоить собеседника мальчик. Он никогда еще не видел того таким свирепым. «Что?» «Мало мне досталось женского яду за сопляков, взятых в горы. Рисковал ли я вами напрасно? Хоть один из вас погиб?» «Да вы ни единой царапины не получили, герои! Когда стало действительно опасно, я оставил вас в доброй крепости, так?» «Так это было?» «Мы хотели сражаться», — резко ответил Амвроси. Рва неожиданно ухмыльнулся. «И что из того?» «Я сам убил несколько аваров. Разве не польза?» «Хорошо», — дал себе успокоиться могучий варвар. «Больше не смей нарушать приказ старших. Военное дело серьезно. Дружинников за малое зло изгоняют. За большое зло казнят без жалости. Что жив остался, что дрался, как умел. Молодец!» Мальчик опустил взор сжал до боли глаза. «Как, Валент?» — с дружью в голосе спросил он. за вчерашнего дня поправляется. Спит он сейчас. Три раны на нем оставил последний натиск хорватов. Голову задело. Плечо левое пробито. Кольчуга и ребра спасли грудь от топора. Неделю бредил. Все об Италии что-то говорил. Как проснется, ты ему ничего не рассказывай. Скажешь, в лесу отсидел. — Понял. Мальчик кивнул. Повзрослел ты. Ладно, иди на отца посмотри, а потом... Возьми свой меч и выходи, покажешь мне, чего ты теперь стоишь. Врата скрипнули, стоило были пусты, коней недавно отогнали на пастбище. В людской половине дома пьяно пахло медом, потом и квасом. Заметно потерявшая в весе рыжая кошка дремала в солнечном свете, падавшем из открытой оконной прорези. На лавке брыкал ножками полугодовалый малыш. Рядом с ним мальчик увидел Ирину, утиравшую слезы. Он подумал, зачем она плачет? Ему же лучше он поправится. «Ирина!» — тихонько позвал Амвроси. Девушка подняла светлые глаза. Знакомый голос вырвал ее из оцепенения. Она не потеряла своей прелести. Черные волосы были собраны за спиной, уста сложились в милой, как всегда, улыбке. Только лицо было заплаканным. Она встала, утирая слезы, и обняла его. «Хвала Иисусу! Ты жив, Амвросий!» Немного хрипловато прошептали ее уста. «Откуда ты? Мы столько пережили за эти месяц Столько!» «Знал бы ты, что тут было, когда пришли авары!» «Валент поправится, не сомневайся, слышишь!» Твердо сказал мальчик. Он строго посмотрел в ее счастливые очи. Ирина смазала последние капли и улыбнулась. «Он спит», — робко сказала Анна. «Он только вчера узнал меня. Дверь в спальню Валента была открыта». Амвросий заглянул в комнату. На желтоватой ткани лежал с перевязанной головой его приемный отец. Покрывало прятало от взгляда повязки на груди и плечо раненого. Рот его был приоткрыт. Валент тихо дышал во сне. На столике возле ложа лежал железный шлем, сделанный на римский манер с разрубленным малым гребнем. Рядом стояли глиняные склянки и масляный светильник. Изудранный щит подпирал стену видуны дали мне трав», — пояснила девушка. «Рыва сказал, он выздоравливает», — тихонько произнес юный римлянин, вспомнив. «Рыжебородый великан ждет его снаружи». Они вернулись в зал. Только теперь он Амброси обнаружил, что очаг в доме не горел. Ирина заметила его удивленный взгляд. «Ты голоден?» — спросила она. «Нет, возьми вот это», — он сбросил с уму. «Тут есть немного мяса». «Поешь, тебе ведь надо кормить брата, а я вскоре вернусь. Сейчас меня ждет рыва, если отец проснется, скажи, что со мной все хорошо. Мы с ребятами прятались в лесах». Он подошел к своему грубому ложу, снял со стены запыленный меч. Серебро на рукоятке потемнело, но клинок оказался в полном порядке. «Надо будет только завтра убрать пару ржавых пятен», — подумал Амвроси. Он перебросил ремень с ножными через плечо и вышел. «Уже впору!» — улыбнулся Рыжебородый. В руке он держал длинную хворостину. Еще несколько прутев было заткнуто у него за пояс. Он поднял овальный щит, лежавший у стены. Указал мальчику, на стоявший рядом щит поменьше. «Он твой. Сейчас и всегда». «Я нарисую на нем два крыла, просто два крыла на белом фоне. Это будет мой символ», — подумал молодой римлянин. Он не чувствовал страха, хотя точно знал, что проиграет сегодня. «Я ведаю, что вы прошли обряд посвящения, хотя никто вам этого не позволял. И я помню, воинов не наказывают со связанными руками. Всякое такое дело против богов». Ты ведь не дашь выпороть себя. Поэтому поднимай свой меч. Да сохранить тебя хорс, ответил он Амвроси. Прямые брови еще ниже нависли над горящим взором. Лоб сдвинулся вперед. Мальчик потянул ножны, высвобождая клинок. Тверже оперся на левую ногу, отвел назад правое плечо, выставил щит и поднял оружие. Он приготовился защищаться. — Из парня выйдет толк, — подумала Рыва.